Глава двадцать шестая. Похороны. С этого дня жизнь моя наполнилась разнообразием. Я теперь часто покидала школу, поскольку мадам Бек безоговорочно одобряла круг моих знакомств и с легкостью меня отпускала. Почтенные директрисы с первого дня относилась ко мне не иначе, как с уважением, а узнав, что я часто получая приглашения из Шато и роскошного отеля. сменила уважение на исключительное почтение хотя нельзя сказать, что демонстрировала это чрезмерно особо светская до кончиков ногти она ни в чём не проявляла слабости неизменно знала меру даже в преследовании собственных интересов а самое корыстное стяжание выгоды сопровождалось спокойствием и учтивостью Не вызывая моего презрения к приспособленчеству и подхалиммажам, мадам Бэк однажды тактично заметила, что радуется, когда связанные с её заведением люди имеют друзей, способных улучшать и возвышать характер, а не портить и подавлять. Она никогда не хвалила ни меня, ни моих знакомых, лишь раз, когда сидела в саду с чашкой кофе и газетой, а я подошла попросить разрешения отлучиться вечером, милостиво высказалась: Да, да, моя дорогая, разрешаю всем сердцем и душой. Ваш труд в моем доме всегда вызывает восхищение. Он полон стараний и скромности. Вы заслужили право на развлечения и отдых. Что касается выбора знакомых, то я вполне согласна. Он мудр и достоин всяческих похвал. Она замолчала и вернулась к газете. Слушатели не осудят слишком строго одно удивительное обстоятельство. Примерно в это же время запертый на три ключа пакет с пятью письмами исчез из моего бюро. Естественно, что обнаружив пропажу, я поддалась жестокому отчаянию. Однако уже в следующий момент сказала себе: "Терпение. Не говори ни слова, просто жди. Письма обязательно вернутся". И они действительно вернулись, по гостив в комнате мадам и пройдя авторитетное освидетельствование, оказались на месте целыми и невредимыми. Я обнаружила их уже на следующий день. Интересно, что она подумала о моей переписке. Какую оценку дала ей пистолярным способностям доктора Бреттона? В каком свете увидела часто очень глубокие мысли, неизменно здоровые, а порой оригинальные мнения, высказанные без претензий, в лёгком и живом стиле, да добрила ли доброжелательный, полный мягкого юмора тон, доставлявший мне так много радости. Что подумала о немногих ласковых словах, разбросанных по страницам не густо, как бриллианты в долине Синдбада, а скупа, так же как драгоценные камни лежат в невоспетых тайниках. О, мудрая властительница! Какое впечатление произвели на вас неброские достоинства искусно добытых золотых слитков? Полагаю, пять писем заслужили благосклонную оценку. Однажды после того, как некая высшая сила позаимствовала их у меня, говоря о столь обходительной особе, следует употреблять осторожные выражения, я почувствовала на себе сосредоточенный, внимательный, слегка озадаченный, но вовсе не злобный взгляд. Произошло это во время перемены, когда ученицы на 15 минут вышли во двор, чтобы немного размяться. Мы с мадам Бек остались в первом классе вдвоём. Когда взгляды встретились, она проговорила, выразив присущий гибкому уму оригинальной мысли: "В английском характере присутствует нечто замечательное. Как это, мадам? Не знаю как, но англичане, по крайней мере, обладают идеями в дружбе, в любви, во всём. Во всяком случае, нет необходимости за ними присматривать". Объяснившись столь изысканным способом, она встала и словно пони бодро выбежила из класса. Значит, можно надеяться, что в будущем мои письма останутся на месте, подумал я. Увы, что-то стремительно увлажнило мои глаза, затуманило зрение, стёрло из виду и класс, и сад, и ярко-зимнее солнце. Да, я просто вспомнил, что больше никогда не получу писем подобных тем, какие она читала. Последнее пришло давно, благословенная река на берегах которой я недолго нежилась, отведав несколько капель живительной влаги. выбрала новое русло, оставив мою хижину и поля засыхать в одиночестве, и понесла своё богатство в далёкие края. Изменение настолько понятное, справедливое и естественное, что в голову не приходило ни единого осуждающего слова. Но я любила свой Рейн, свой Нил, почти поклонилась своему Гангу и жалела, что могучий поток прокатится мимо и исчезнет словно мираж. обладая немалой выдержкой, я всё-таки не отличалась железным характером. Руки и стол быстро намокли от слёз. Плакала я недолго, но бурно и горько. А потом надежда, которую ты оплакиваешь, страдала сама и заставляла много страдать тебя. Она не умерла, пока время не пришло окончательно. После такой долгой агонии смерть должна казаться желанной. Я старалась примирить надежду с мыслью о конце. Действительно, долгая боль превратила терпение в привычку. Не оставалось ничего иного, кроме как закрыть надежде глаза, набросить на лицо покрывало и скрестить ее руки в положении вечного покоя. И все же следовало убрать письма подальше от чужих глаз. Те, кто пережил потерю, всегда ревнственно собирают и прячут воспоминания. Невозможно бесконечно и постоянно страдать, когда каждую секунду сердце пронзает горькое сожаление. В один из четвергов, в наполовину свободный день, я обратилась к своим сокровищам, чтобы окончательно решить, куда их спрятать, и обнаружила, причём теперь уже с острым раздражением, что они опять побывали в чужих руках. Свёрток оставался на месте, однако ленточку явно развязывали, да и другие признаки указывали на то, что шкатулка подверглась осмотру. Чаша терпения переполнилась. Мадам Бек отличалась редкой приницательностью, к тому же обладала ясным умом и здравым мышлением. То, что ей хотелось знать, что хранится в моей шкатулке и ознакомиться с содержанием писем, казалось неприятным, но все-таки терпимым условием школьной жизни. Маленький инквизитор из ордена иезуитов она могла увидеть происходящее в правильном свете и понять в неискаженном смысле. но то, что она делилась полученной таким сомнительным способом информацией и даже, возможно, с кем-то обсуждала священные для меня строки, стало бы жестоким ударом. И всё же серьёзные основания для опасения существовали. Я даже догадывался, кто именно разделил интерес госпожи. Родственник месье Поль Эмнуэль провёл вчерашний вечер в гостях у мадам она имела обыкновение постоянно с ним советоваться и обсуждать вопросы, которые больше никому не доверяла. Сегодня утром в классе джентльмен одарил меня взглядом, который вполне мог позаимствовать у Вашти. Тогда я не поняла смысла зловещего огня, однако сейчас смогла осознать в полной мере, что по его мнению Месси имноэль не был склонен относиться ко мне справедливо, судить объективно и доброжелательно. Я всегда ощущало в нем подозрение и передвзятость. Мысль, что дружеские письма уже побывали и снова могли оказаться в чужих руках, ранила душу. Что делать, чтобы избирать унизительные слежки? В каком углу странного дома искать безопасность и надежность? Где ключ сможет защитить, а замок окажется барьером? На чердаке? Нет, чердак мне совсем не нравился. К тому же... Все стоявшие там комоды и ящики покрылись плесенью и не запирались. Крысы прогрызли иссявшее дерево, а мыши свели гнезда среди грязного содержимого. Мои волшебные письма по-прежнему драгоценные, хотя и скверненные чужими руками, могли послужить пищей, грызу нам и стать жертвой сырости. Нет, чердак не годился. А тогда что же? В глубокой задумчивости сидела я в спальне на подоконнике. Стоял ясный морозный день, уже клонившееся к закату зимнее солнце спокойно освещало верхушки деревьев и кустов запретной аллеи. Огромная старая груша, груша монахини, возвышалась подобно скелету дриады, серому костлявому, неприкрытому Внезапно в голову пришла одна из тех причудливых идей, которые порой посещают одиноких людей, и я, надев пальто и шляпу, отправилась в город, в старинный квартал, таинственные и темные улицы которого не раз неосознанно выбирала в минуты меланхолии. Пробуждаясь некоторое время по кривым переулкам, я пересекла пустынную площадь и внезапно оказалась перед неким подобием ломбарда, маленькой лавкой, торговавшей старинными вещами. Мне требовалась металлическая коробка, которую можно было бы запечатать, или какая-то герметично закрывающаяся ёмкость, кувшин или бутылка. Среди множества разнообразных причудливых предметов нашёлся подходящий стеклянный сосуд. Я смастерил из писем небольшой рулон, завернул его в промасленный шёлк, перевязал обёчевкой и попросил старого торговца еврея заткнуть бутылку пробкой и запечатать воском. Исполняя просьбу, он то и дело с подозрением поглядывал на меня из-под густых снежно-белых бровей, наверное, подозревал, что готовится чёрное дело. Мне же процедура доставляла странное, жуткое чувство. Нет, не удовольствие, а скорее удовлетворение, хоть и горькое. Порыв, заставивший это сделать, и настроение, в котором я находилась, напомнили мне вечер исповеди. В пансионате вернулось уже затемно, но к ужину успела. Всем взошла луна. В половине восьмого пансионерки и учительницы занялись приготовлением уроков, а мадам Бек скрылась на своей половине вместе с матушкой и детьми. Приходящие ученицы разъехались по домам, и Розин, покинув боевой пост, ушла известить Бюля. Когда все в доме наконец-то стихло, Я закуталась в шаль, взяла запечатанный сосуд, прокралась через первый класс в беседку и оттуда вышла в запретную аллею. Мавсаил в виде груши стоял в дальнем конце сада неподалеку от моей скамейки величественно и мрачно возвышаясь над кустами и молодыми деревьями. Несмотря на почтенный возраст, дерево оставалось очень крепким, и только внизу возле корней образовалось глубокое пустое пространство, нечто вроде дупла. Я знала о теннике, скрытом от посторонних глаз плющом и другими вьющимися растениями, и решила спрятать сокровище именно здесь. Более того, вместе с письмами следовало предать земле и своё горе, над которым проливала слёзы, заворачивая его в промасленный шёлк. Я раздвинула плющ и нашла дупло, достаточно просторное, чтобы спрятать сосуд, и засунула бутылку как можно глубже. В дальнем конце сада в сарае хранились остатки материалов от недавнего ремонта. Я принесла оттуда плитку, прикрыла ею дупло, укрепила цементом, забросала углубление землёй и наконец вернула на место плющ. Закончив работу, прислонилась к дереву, чтобы подобно любому скорбящему побыть возле свежей могилы. Вечерний воздух оставался очень тихим, хотя и мутным. От странного тумана, превратившего лунный свет в серебряную дымку, то ли сам воздух, то ли туман обладал неким свойством, возможно электрическим, подействовавшим на меня особым образом. Я почувствовал из себя так же, как той ночью год назад в Англии, когда небо осветило северным сиянием. Тогда, затерявшись в полях, я остановился, чтобы увидеть боевой сбор, поднявших знамена войск. волнение сомкнутых копий, быстрое восхождение гонцов из-под полярной звезды к тёмному высокому замковому камню небесного свода. Я ощущала себя ни счастливой, и вовсе нет, но наполненной новой многократно укреплённой силой. Если жизнь война, то мне предстояло воевать в одиночку. Сейчас я думала о том, как потянуть зимней квартиры как оставить лагерь безной едой и теплом возможно ради благой перемены предстало вновь сразиться с судьбой если так то я не боялась битвы терять всё равно было нечего но что если богом предназначена победа какая дорога открыта какой план надёжен я всё ещё искала ответ на этот вопрос когда недавно тусклая луна внезапно прояснилась и засияла ярче Передо мной лег белый луч, очертив отчетливую тень. Я присмотрелась, желая понять причину неожиданно возникшего в темной аллее силуэта. Спустя секунду он приобрел контраст белого и черного цветов и мгновенно трансформировался. Я стояла в трех ярдах от высокой, одетой в черный саван женщины с белоснежным покрывалом на голове. Прошло пять минут. Я не убежала и не вскрикнула, и поскольку она не двигалась, решила спросить: "Кто вы и зачем приходите ко мне?" Она молчала. Лица не было, не было черт. Всё пространство ниже лба скрывало белое вуаль. Однако глаза пристально смотрели на меня. Я ощутила, если не отвагу, то отчаяние. А отчаяние часто способно заменить мужество. Шагнула вперёд и вытянула руку, чтобы прикоснуться к ней. Монахиня отступила. Я сделала ещё несколько шагов, и беззвучное отступление превратилось в бегство. Между мной и странным объектом преследования возникла масса кустов, вечнозелёных растений, лавров и густых тисов. Преодолев препятствие, я оглянулась, но ничего не увидела. Я немного подождав, произнесла: Если у вас есть послание к людям, вернитесь и передайте его. Но это не последовало. В этот раз рядом мне оказался доктор Джона, чтобы попросить помощи. Не оказалось никого, кому можно было бы шепнуть, и опять видела монахиню. Полина Мэри часто приглашала меня на рюкряси. В прежние времена в Бретте, хотя она и не проявляла особой привязанности, моё присутствие стало для неё чем-то вроде неосознанной необходимости. Стоило мне уйти в свою комнату, как она тут же бежала следом, приоткрывала дверь, заглядывала и безэмоциональным тоном приказывала: "Спускайтесь, почему сидите здесь одна? Провернуться в гостиную". В том же духе юная леди командовала и сейчас: "Оставьте Рюфасет, переезжайте сюда и живите с нами". Папа даст вам намного больше, чем вы получаете у мадам Бэк. Мистер Хоум действительно предлагал сумму, в три раза превышающую моё нынешнее жалование, если соглашусь занять место Бонны при его дочери. Но я отказалась. И думаю, что отказалась бы даже, если бы была ещё беднее и обладала куда более скудными возможностями и жалким видом на будущее, потому что не испытывала стремления участвовать в чужой жизни. Я умела учить, умела давать уроки, но служить, то ли частной гувернанткой, то ли компаньонкой, не могла. Вместо того, чтобы занять подобную должность в богатом доме, скорее согласилась бы работать горничной, купила бы пару плотных перчаток и принялась подметать лестницы, из парни чистить камины и мыть окна в покое и независимости, чем служить компаньонкой лучше что-то рубашки и голодать. Я не видела себя в роли тени блестящей мисс де Сампьер. Часто натура склоняла меня к уединению и застенчивости. Нрав мой отличался скромностью, но незаметность и пассивность требовали доброй воли, такой, чтобы прочно удерживалось за учительским столом среди теперь уже привычных учениц первого класса школы мадам Бек. Эта воля помогала оставаться в одиночестве, будь то в постели в общей спальне, или в саду на скамейке, которая уже стала называться моей. Данные природы и развитые трудом способности и умения не обладали свойством гибкости и податливости, не могли превратиться в оправу любой драгоценности, фон любой красоты, предаток любого величия христианского мира. Не сближаясь мы с мадам Бек отлично друг друга понимали. Я не стала ни ее компаньонкой, ни гувернанткой ее детей. Она сохранила мне свободу, не привязав ни к себе само, ни даже к своим интересам. Однажды, когда болезнь близкой родственницы заставила ее на двенадцати лет пойти в школу, она вернулась в тревоге за судьбу своего детища и с удивлением обнаружила, что все по-прежнему шло по раз и навсегда заведенному порядку без нарушений и явной безответственности. В знак признательности за преданность она сделала подарок каждой из учительниц. А ко мне явилась в полночь и заявила, что подарка не приготовила, откровенно пояснив благодарность и заверность необходимы таким, как сен пьер. Если же я попытаюсь отблагодарить вас, то между нами возникнет не понимание, а, возможно, и холодность. Могу однако сделать для вас кое-что приятное, оставить наедине со свободой. Именно это и сделаю. Мадам Бек сдержала слова и с этого момента устранила все оковы. даже самые мелкие таким образом я получила удовольствие от добровольного соблюдения правил, радость удвоенной работы и удвоенного усердия в отношении учениц своего класса. Что же касается Полины Мэри де Бессампьер, то я с удовольствием её навещала, хотя и не соглашалась жить в непосредственной близости. Скоро эти визиты убедили меня в том, что даже временное и добровольное Моё присутствие ненадолго останется для неё необходимым. Однако мисье Бассампьер оставался глухим к важному предположению, слепым к возможности. Подобно своему вольному ребёнку, он отказывался замечать признаки и симптомы начальной проявления процесса, который не смог бы одобрить на заключительной стадии. Я пыталась понять, насколько искренне граф принимал то, что происходило у него на глазах. Трудно сказать, Много времени он уделял научным интересам, неизменно сохраняя остроту восприятия, прилежание и даже некоторую склонность к полемике, однако оставался чересчур доверчивым и наивным в житейских вопросах. По нему до сих пор он считал свою доченьку ребёнком и не допускал мысли, что другие могут видеть её в ином свете. Любил порассуждать о том, что произойдёт, когда Поля станет взрослой и превратится в истинную леди. стояв возле кресла отца, Полина Мэри иногда с улыбкой сжимала его голову и славала седые кудри, а порой надувала губки и недовольно встряхивала локонами, но ни разу не сказала: «Папа, я уже взрослая». С каждым из нас она держалась по-разному. С отцом по-прежнему вела себя под детски нежная и игривая и весела, вообще не со мной выглядела серьезной и настолько женственной, насколько позволяли чувства и мысли. С миссис Бреттон оставалась послушной и доверчивой. но не открытый. С грехом им было застенчивой, подчас даже слишком временами старалась казаться холодной и порой пыталась отстраниться. Звук его шагов заставлял её вздрагивать, появление в комнате повергало в молчание. Когда он к ней обращался, ответом не доставало свободы. Когда уходил, она испытывала раздражение и недовольство собой. Даже граф заметил эту особенность. Моя маленькая Полли, ты ведёшь слишком замкнутую жизнь. Если вырастешь такой стеснительной, то вряд ли легко найдёшь своё место в обществе. С доктором Бреттеном держишься как чужая. Почему? Разве забыла, что в детстве питала к нему самые тёплые чувства? Ты прав, папа подтвердил мисс Бессампиер своим суховатым, но всё же милым и простым тоном. Разве теперь он тебе не нравится? Что нужно сделать, чтобы это исправить? Ничего. Он мне немного нравится, но мы отдалились друг от друга. Значит, у нич тож возникшее расстояние поле. Не стесняйся и говори свободно, как ты умеешь. Доктор Бреттон и сам мало говорит. Может, боится меня? Как ты думаешь, папа? Какой же мужчина не испугается такой суровой, молчаливой леди? Тогда скажи ему, чтобы не обращал на это внимания, объясни, что таков мой характер и никакого умысла здесь нет. Характер Маленькая болтушка. Да ничего подобного, просто каприз. Хорошо, пап. Постараюсь исправиться. На следующий день я наблюдал за попыткой юной леди с очаровательной грацией любезно побеседовать с доктором Бреттоном на светские темы. Неожиданная разговорчивость мисс Боссампер вызвала на лице гостю умиротворение. Внимательно ее выслушав, он ответил так мягко и нежно, словно в воздухе висела тонкая паутинка счастья, которую ничего не стоило повредить слишком глубоким дыханием. Невозможно отрицать, что робкая, но искренняя попытка завязать дружбу была очень трогательной. После ухода доктора Полина подошла к креслу отца. Доволен, папа? Я вела себя правильно? Моя Полля держалась как королева. Если процесс совершенствования продолжится, скоро начну её гордиться. Через некоторое время увидим с каким спокойным, величевым достоинством она принимает моих гостей. Нам с Мисс Люси придётся отточить свои манеры, чтобы не оказаться в тени. И всё же, дорогая, иногда в твоей речи появляется лёгкая дрожь, запинки и даже шепелявость, как будто тебе всё ещё 6 лет. Нет, папа, возмущённо возразила девушка. Не может быть. Что ж, пусть Мис Люси нас рассудит. Разве тычайно вопрос доктора Бреттона видели, а на дворец князя балы танго? Полли не сказала, что было там несколько раз. Папа, ты надо мной смеёшься? Я давно уже произношу все звуки так же чисто, как ты. Ну, признайся, ты заставляешь меня проявлять особую вежливость к доктору Бреттону, потому что он тебе очень нравится, несомненно. Ценю его, когда в него знакомого. Кроме того, он прекрасный сын, добрый человек, и отличный специалист. Так что есть за что похвалить парня. Парня. Ах, шотландец. Папа, у тебя эдинбургский акцент или абердинский? И тот и другой, дорогая. Конечно, есть немного и от Глазго. Именно это помогает мне так хорошо говорить на местном наречии. Настоящий шотландец всегда быстро учит франкский. Франкский. И опять по-шотландски. Неисправимый горец, тебе тоже необходимо учиться, чтобы поле проучатью тебе уговорить мис Люси взять нас обоих в ученики, тебя научить правильно себя вести, а меня правильно говорить по-английски. Мнение, почему-то составленное миссией ба сампьером о мис Люси, казалось мне чрезвычайно любопытным, какие противоречивые свойства мы обнаруживаем в собственном характере, воспринимая его глазами окружающих. Мадам Бэк считал меня сухим-синим чулком, мисс Фэнш увидела её звитяльный, ироничный и даже циничный. Мистер Холм возвёл на пьедестал в качестве образцовой учительницы, воплощение спокойного благоразумия, возможно, слишком традиционной, строгой и щепетильной, но всё равно идеально подходящей на роль гувернантки. Профессор Поль и Монель в свою очередь никогда не упускал возможности подчеркнуть вспыльчивость и безрассудство моей натуры, авантюрной, непокорной и дерзкой. Все эти характеристики казались всего лишь забавными. Если кто-то знал меня по-настоящему, то только маленькая Полина Мэри. Поскольку я отказалась стать официальной оплачиваемой компаньонкой, хотя и находила общество мисс Боссампьер приятным и гармоничным. она убедила меня вместе заниматься, чтобы общаться часто и регулярно, а в качестве предмета предложила немецкий язык, который подобно мне считала трудным. Мы договорились брать уроки у приглашённой на рюк России учительницы и таким образом каждую неделю проводить вместе несколько заранее определённых часов. Месье Бассамьер встретил инициативу с одобрением, совместные занятия вполне соответствовали его желанию как можно чаще видеть мадмозель Минерву серьезную, в серьёзном обществе греча любимой дочки. Другой судья-самозванец, профессор Срюфассет, каким-то тайным шпионским способом обнаружил, что я уже не сижу безвылазно в школе, а ухожу регулярно в определённые дни и часы, и не смог отказать себе в удовольствии организовать наблюдение. Ходили слухи, что месье Поль Иммель вырос среди иезуитов. Я бы с готовностью принял эту версию, если бы наблюдатель лучше замаскировал манёвры. В данном случае возникали сомнения. Трудно было представить более простодушного интригана, более наивного и бесхитростного сплетника. Он имел обыкновение анализировать собственные махинации, тщательно разрабатывать козни, а потом хвастаться, объясняя их достоинства. Однажды утром подошел ко мне и торжественным шепотом заявил, что не спускает с меня глаз, так как считает необходимым исполнить дружеский долг и не может оставить без присмотра. Мои действия в настоящее время казались ему очень сомнительными. Он не знал, как следует их понимать и считал Кузину Бек виновной в непоследовательном поведении учительницы ее школы. Разве может особа столь серьезного призвания, как педагогика? общаться с графами и графинями, проводить время в отелях и шато, я казалась ему абсолютно витающей в облаках, так как по его наблюдениям покидала стены пансионата едва ли не шесть дней в неделю. Месье преувеличил, и ответила я, действительно в последнее время появилась возможность немного разнообразить жизнь, но исключительно в меру необходимости, ни в коем случае не злоупотребляя привилегией, необходимость. Что ещё за необходимость? Надеюсь, вы в добром здравии. Необходим разнообразие подумать только. Мне было предложено обратиться к католическим святым и почитать жития. Святому мудрые отцы церкви не просили разнообразия. Не знаю, какое выражение появилось на моём лице во время рассуждения профессора, однако он нашёл повод для новых обвинений. На сей раз я была уличена в безрассудстве, светскости и эпикурействе. В стремлении к кроскаше или карточной жажде пустой суетной жизни оказалось, что в характере моём нет ни преданности, ни сосредоточенности, кроме того, в нём отсутствуют такие добродетели, как праведность, вера, самопожертвование и самоунижение. Понимая бесполезность ответа, возражений или оправданий, я молча продолжала проверять тетради. Профессор заявил, что не видит во мне ничего христианского. Подобно многим протестантам я погрязло в гордыне и своеволии язычество. Я слегка отвернулась и еще глубже забилась под крыло молчания. Заскребя зубами, месье издал неопределенный звук. Разумеется, это не могло быть ругательством. Однако могу поучиться, что услышала слово проклятая. Должна с горечью сообщить, что тот же самый Эпидет повторился с недвусмысленным добавлением тысячи разнообразных наименований, когда два часа спустя я прошла мимо него, направляясь на арю Креции на урок немецкого языка. В некоторых отношениях месье Поля следовал считать лучшим человеком на свете, но в то же время трудно было найти более злого, язвительного деспота. Нашей преподавательнице немецкого языка Фрелин Анне Браун, сердечной женщине лет 45, наверное, стоило бы жить во времена королевы Елизаветы, так как и на первый, и на второй завтрак она предпочитала пиво и бифштексы. Кроме того, прямая и откровенная немецкая душа испытывала жестокие мучения в условиях, как она говорила, нашей английской сдержанности, хотя мы старались вести всё как можно сердечнее. Нет, конечно, не хлопали учительницу по плечу, а если и научились целовать в щёку, то спокойно, без громкого взрывного чмоканья. Эти упущения чрезвычайно огорчали и удручали фрейлину. Однако в целом мы прекрасно ладили. Привыкнув обучать иностранных девушек, которые ни за что в жизни не стали бы заниматься самостоятельно, не подумали бы преодолеть трудности с помощью усердия и размышления, она не уставала поражаться нашим успехам, весьма впрочем скромным. До её представлением мы были парой удивительных существ, холодных, гордых и сверхъестественно умных. Возможно, юная леди правда отличалась некоторой гордостью и привередливостью, впрочем, обладая природной утончённостью и красотой, она имела право на такие черты. Однако считаю, что приписывать их мне было бы грубой ошибкой. Я никогда не уклонялась от тёплого приветствия, в то время как Полина при любой возможности его избегала. В моём оборонительном арсенале не числилось такого оружия, как холодное презрение. А Полина всегда держала его остро отточенным, поэтому любая грубая немецкая шутка немедленно натыкалась на металлический блеск клинка. Честная фрейлина Анна в некоторой степени ощущала разницу. Испытывая благоговейный страх перед графиней Бассом Пьер, подобием неземной нимфы ундины, она обращалась за утешением ко мне, как к существу смертному и более доступному. Нашу любимую книгу для чтения и перевода стал сборник баллад Шиллера, и Полина скоро научилась прекрасно их читать. Фрейлин слушала её с широкой довольной улыбкой и говорила, что голос звучит словно музыка. Переводила графиня также очень хорошо, живым, естественным языком, окрашенным тонким поэтическим чувством. Щеки её расцветали румянцем, губы трепетали в нежной улыбке, прекрасные глаза то вспыхивали ярким светом, То туманились легкой дымкой. Любимые стихи Полины учила на из уст и часто декламировала, когда мы оставались вдвоем. Особенно ей нравилась жалоба девушки. Она с удовольствием повторяла слова, чувствуя в звучании красивую печальную мелодию. Правда смысл баллады ее не устраивал. Однажды вечером, сидя у камина, графиня пробормотала: «Позвать свою дочь богоматерь вели». Уже я изведала счастье земли. Уже отжила, отлюбила. Отжила, отлюбила, повторила Полина. Разве в этом заключена вершина земного счастья, смысл жизни? В любви? Не думаю. Любовь может принести глубокое несчастье. А казаться пустой траты времени и бесплодным мучениям, если бы Шиллер сказал была любима, то надёжнее приблизился бы к правде. Люси, разве быть любимой не лучше, чем любить? Возможно, так и есть. Но зачем рассуждать на эту тему? Что для вас любовь? Что вы о ней знаете? Она густо покраснела, то ли от негодования, то ли от стыда и воскликнула: "Нет, Люси, от вас я этого не почерплю". Папа может видеть во мне ребенка, меня такое отношение вполне устраивает, но вы-то знаете и не откажетесь подтвердить, что скоро мне исполнится девятнадцать, хотя бы двадцать девять. Невозможно предварять чувства обсуждением и беседой. Не станем говорить о любви, конечно, конечно. Горячо и поспешно возразила Полина. Можете сколько угодно меня сдерживать. Но в последнее время я уже говорила о любви, причём не раз. И даже слышала презрительные суждения, которых вы бы не одобрили. Разодосадованная, торжествующая, очаровательная, непослушная юная графиня рассмеялась. Я не поняла, что она имела в виду, но спрашивать не стала, пребывая в глубоком замешательстве. Заметив однако выражение лица абсолютную невинность в сочетании с мимолётным упрямством и раздражением, всё же уточнила: "Кто это говорит о любви презрительно?" Кто из ваших близких знакомых осмелился? Люси, это особое, иногда доводит меня до отчаяния. Не хочу с ней общаться, не хочу даже видеть. Но кто же это, Полина? Право теряешь в догадках. Это, это кузина Дженевро. Всякий раз, когда ее отпускают к миссис Челманделе, она приезжает сюда и, застав меня одну, начинает рассказывать о поклонниках. Любовь тоже мне. Вы бы слышали, что она говорит о любви. Слышала, сказала я холодно. В целом, наверное, вам она говорила то же самое, что и мне. Не стоит сожалеть. Ничего страшного не случилось. И всё же нельзя позволять Жене влиять на вас. Смотрите поверх её головы и её сердце. Она очень плохо на меня влияет. У неё прямо-таки талант разрушать счастье, ломать взгляды на жизнь, ранит прямо в сердце, причём в качестве оружия использовать самых дорогих мне людей. Ну, что же говорит мисс Фэншу, Полина? Поделитесь хотя бы в общих чертах. Может ещё не поздно что-то исправить. Унижает людей, которых я давно и высоко ценю, не жалеет никого, ни миссис Бреттон, ни Грехэма. Согласна, но под каким-то образом связывает их обоих со своей любовью. Дженевра высокомерна и, по-моему, лжива. Вы знаете доктора Бреттона, точнее, мы обе его знаем. Он может казаться беспечным или гордым, но разве когда-нибудь он вел себя униженно или рабски? Дженевр изо дня в день рассказывает, что он едва ли не ползает перед ней на коленях, преследует словно тень. Она оскорбляет его и отвергает, а он всё равно влюблённо умоляет. Неужели это может быть правдой? Не исключено, что когда-то доктор Бреттон действительно считал Женевру красивой. Мисс Френшо по-прежнему выдаёт его за своего поклонника? Да, и утверждает, что может выйти за него замуж. как только сочтёт нужным, хоть завтра, а он преданно дожидается её согласия. Должно быть, подобные выдумки и послужили причиной замеченной мистером Хомом холодности в вашем поведении. Скорее заставили усомниться в характере Грехама. Однако безоговорочного доверия рассказы Джевре не внушают. По-моему, она значительно преувеличивает и даже фантазирует. Вот только не знаю до какой степени. А что если испытать мисс Феншо на правдивость? Дать ей возможность продемонстрировать ту силу, которой она хвастается. Можно сделать это уже завтра. Папа пригласил на ужин несколько чудных джентльменов, среди них и Грехема. Оказывается, он тоже учёный, причём занимается сразу несколькими серьёзными вопросами. Конечно, мне будет трудно сидеть за столом одной в такой компании. Вряд ли я смогу найти общие темы с парижскими академиками. И все советские манеры окажутся под угрозой. Вы и миссис Бреттон должны мне помочь. Джиневра не упустит такого момента, ей достаточно одного слова. Да. В таком случае передам приглашение, и она получит возможность подтвердить свой невероятный успех.